глава два крысиные драки могут быть и бескровными, но оттого не менее жестокими нападающий вздыбливает шерсть и щелкая зубами начинает кружить вокруг более слабой крысы запугивая ее своими размерами и яростью это может длиться несколько лучин пока жертва не погибнет от разрыва сердца там же «Объяснишь ты нам, наконец, кто это был?» — настойчиво, но пока безрезультатно допытывался жар. Тащить на хвосте непонятно кого, которому непонятно чего нужно, ворону очень не нравилось. «Старый знакомый!» — Альк сосредоточенно о чем-то размышлял, уставившись на коровью холку. Желтые глаза то прищуривались, то начинали быстро-быстро двигаться, словно перед ними мелькали какие-то картины. — Да мы заметили, что немолодой чужак. Кто он? — Путник. — Я имею в виду, тебе он кто? — Старый знакомый. Рыска засомневалась, что Саврянин вообще слышит вора. У нее уже язык чесался задать Альку какой-нибудь посторонний вопрос, вроде «А кто это там по-небу летит?» Но тут Саврянин тряхнул головой и выпрямился, видимо, приняв какое-то решение. — Не дергайся, тебя никто не тронет. — Если сам не полезешь. — А Рыску? — Если сама не хочет. Вот еще возмутилась девушка. — Он мне совсем не нравится, и старый к тому же. Альк фыркнул. — Дура! В этом смысле ты его не интересуешь. — А в каком? — Ты его внимательно рассмотрела? — Ну да, — неуверенно подтвердила Рыска. — Ну вот. Похоже, Саврянин задался целью напоследок довести спутников до белого коленя. Девушка обиделась и Аталька от отвернулась. Примерно с тем же успехом можно было отступать с поля боя, пытаясь изобразить спиной, что единственная причина этого маневра — презрение к противнику. Жар еще немного побронился и тоже замолчал. «Ладно, вон уже город виднеется, а там они с крысой расстанутся навсегда, а заодно и спутником. Не разорвется же он надвое». Въездная пошлина оказалась выше, чем в Макополе, как и стены, ворота и сами стражники. Пожалуй, одному из них даже Альк уступал, а по весу так и обоим. «Зайцы есть?» — сурово спросил великан. «Нет», — растерялась рыска. «А надо?» Стражники расхохотались, будто услышали хорошую шутку. «Жалко, а то мы зайцев любим. Ну да ладно, проезжайте так». Девушка недоуменно наморщила лобик, чем развеселила их еще больше. Вслед еще долго летел смачный гогот. Хорошо хоть обыскивать не стали, вздохнул жар, стягивая шапку и обтирая лоб обшлагом кафтана. — А у нас есть что скрывать? — подозрительно показилась на него подруга. — Ну как же, деньги! — с излишней нарыскин взгляд горячностью напомнил вор. — Придерутся еще. Откуда у вещанки златы? «Да там всего один с мелочью остался на троих-то». Девушка осеклась, заметив понимающую ухмылочку Алька, обращенную к жару. «Вор, что еще страннее, покраснел, захлопнул роды и нахлобучил шапку по самые брови. Ладно, забудь, — пробормотал он, — это у меня так, привычка, не люблю стражу». Рыска думала, что городом ее уже не удивить, но Зайцеград отличался от Макополя, как веска от хутора. крыши и сами дома тут были ярко-рыжими, по-настоящему бескрашенной соломы. Глины в округе хватало. Весело звенели деревья, редкие, но оттого высокие и раскидистые. Ветер привольно гулял по широким улицам, выметая с них спертый городской дух. К тому же наместник обязан горожан держать в чистоте не только пороги, но и кусок улицы по ширине дома, чем сделала общину мусорщиков, едва ли не самый уважаемый в городе. Ежедневно оттирать мостовую от коровьего навоза мало кому хотелось. Проще всей улицей скинуться и уборщика нанять. А чуть заортачишься с платой, бросят метлу и уйдет, задрав нос. Еще и сам стражником наябедничает гад, что там-то грязь развели. А те легки на подъем. Страх сказать. Даже за палитую мужиком стенку штраф дерут. Нужду полагалось справлять в горшки и не выплескивать онные в окна, а идти до ближайшей сточной канавы. Жить в Зайцеграде с непривычки было неуютно и боязно, но местные ничего, как-то приноровились. Что нравится, теребил жар рыску, видя, с каким детским восторгом подруга озирается по сторонам. То-то же, а то заладило озеро, озеро. «Давай тут домишко снимем, а?» «Давай вначале с Альком разберемся», — осторожничала девушка. «С собой я как-нибудь сам разберусь», — огрызнулся Саврянин. «Купца ищите». «Мы? Это же у вас к нему расписка?» «Но ты обещал, что купец нам по ней выплатит». А искать его не подряжался. «Саши с ним, — хмуро сказал Жар, — сами найдем. Заедем в центр, где лавки, и спросим. Этот матюха, он хоть по какой части?» миха посуда, корова оружие...» «Понятия не имею», — с нескрываемым злорадством сообщил Альк. Окончательно махнув рукой на Саврянина, друзья продолжили путь, рассчитывая, что такая широкая и добротно вымощенная дорога непременно выведет к площади. Альк тенью ехал следом, и на том спасибо. Чем дальше, тем люднее и шумнее становилось на улицах. Впереди сразу из нескольких мест начала доноситься музыка. На ветвях деревьев, в шпилях домов и просто вывещенные из окон разбивались длинные узкие флаги. Пробежала собачонка, по виду бродячая, страхолюдная и облезная, но украшенная аж двумя бантами на шее и хвосте. «Ой, да у них, похоже, праздник», — сообразила Рыска. «То-то стражники веселые такие». Тут как раз и площадь показалась. прорезалась между домами, будто кулек с разноцветным бисером по шву треснул. Ох, сколько людей! Как Альк когда-то пошутил. Впору друг у друга на головах сидеть. Даже не на сотни, на тысячи счет. И все это непрестанно бурлит, клокочет, перемешивается, как суп в котле. Рыска натянуло поводья, не решаясь окунуться в площадное варево. А Альк нагнал ее и остановился рядом, тоже осматриваясь. на помосте для казни разыгрывали какое-то представление. Веселица была увита цветами и ветками, палаческая колода изображала то царский трон, то корову для отважного героя, то в компании с огромным фальшивым топором саму себя. По краям площади, на трех возвышениях поменьше, похлипче, на скоросколоченных накануне тоже выступали лицедеи. Ярко разодетая девушка с желейкой и парень с дудуком, наигрывающая грустную и одновременно бойкую мелодию. Крутящийся волчком акробат-жонглер и пожилой благообразный мужчина, который просто стоял и что-то рассказывал. У каждой ловчонки, да что там, вынесенного на площадь лотка с безделушками, толпилось столько народу, что к ним протолкаться-то невозможно было, не то что о купце расспросить. «Да...» — Растерянно протянул жар, выехавший было вперед, но быстро вернувшийся к подруге и саврянину, «Сыщи горошину в мешке чечевицы. Придется ждать, покуда гулянье схлынет». Рыску это вовсе не огорчило. Вокруг было столько интересного, что расписка вполне могла подождать лучинку-другую. Альк тоже, похоже, никуда не торопился. Может, неожиданно подумалось девушке, он потому и отказался искать купца, что оттягивает миг Куда ему теперь идти, с кем, а если он снова в крысу превратится? За последние три дня такого, правда, не случалось, но это только усиливало напряженное ожидание. В обтекающем всадников людском потоке ловко пробиралась толстая опрятная тетка с лотком пирогов. С мясом, горохом, капустой, картошкой, яблоками. Луженой глотке торговки впору было позавидовать. Голосила она и на вдохе, и на выдохе, прерываясь только на расчеты с покупателями. Впрочем, тогда тетка тоже не молчала, расхваливая свой товар и обещая едокам неслыханное наслаждение. «Сытные, червячные и на крышечку!» Это как, удивилась девушка. По величине опояснил жар, привычный к городским лотошникам и их меркам. В Макополе, правда, говорили не на крышечку, а в довесок, но смысл тот же. Вон те большие... сытные, от пуза наестся. Поменьше — червячка заморить, но ну и самое маленькое — полакомиться после обеда. Хочешь?» Девушка задумалась. «Пожалуй, маленький с яблочками влез бы, ишь как пахнут. Небось горячая еще». «Дай пару монет», — неожиданно попросил Альк и одновременно протянул руку, не допуская мысли об отказе. застигнутая врасплох рыска действительно положила в нее несколько медик, спохватившись, только когда соврянин сжал ладонь. «Зачем?» «Эй, тетка!» — окликнул Альк, свесившись с седла. «Подай-ка сытный с мясом!» Рызка ошеломленно глядела, как соврянин кидает торговке монету и жадно впивается зубами в длинный поджаристый пирог. «Здрасте!» — возмутился Жар. «Три дня нас своей голодовкой изводила, теперь жрет, как ни в чем не бывало!» «Неужто ты так из-за меня переживал?» с интересом покосился на него Альк. Но рыску изводил, поправился вор. У нее самой из-за тебя кусок в горло не лез. Вовсе даже лез, запротестовала уличенная и смутившаяся девушка. Просто беспокоились за тебя немножко. С чего бы это? Альк критически изучил пирожную начинку, но счел безобидной и снова в нее вгрызся. Ты ж ходил такой смурной, будто в конец сдался. Если бы не мы... так бы на дубу и повесился, сгоряча выпалила рыска свое потаенное опасение, не покидавшее ее всю дорогу и заставлявшее следить за каждым шагом саврянина. — Я? Девка, ты меня с кем-то путаешь? — белокосый уставился на нее высокомерно жалостливо, как на больную. — А кто деду прощай, — сказал, — настаивала разобиженная девушка. — И что? Он же совсем старенький, больной, вряд ли долго протянет. у рыски не нашлось слов Альк нагло глядел ей в лицо, жуя пирог. Пришлось как непозорно потупиться. От волны сдобного духа у девушки подло проснулся аппетит, но было поздно. Торговка успела раствориться в толпе. «Не надейтесь!» Саврянин вытер жирные пальцы о коровью шею. «Скорее все дубы в округе попадают, чем я какой-нибудь из них осчастливлю». Рызка вздохнула, не зная, радоваться или огорчаться. Она уже немножко изучила Алька, и целеустремленный блеск, вновь появившийся в желтых глазах, наводил на нехорошие мысли о, собственно, цели. Не пирожок же так его взбодрил. Девушка подозревала, что это как-то связано со встречным путником, но ведь Альк отказался от его помощи. Нет, понять, что творится в дурной саврянской башке, было совершенно невозможно. «Это еще что такое?» — перебил Рыскины мысли суровый оклик стражника. «Тут людям места мало, а они со скотиной приперлись. Чужие ноги давить. Вон там, коровясь платная, туда и ведите». Пришлось подчиниться и вернуться на площадь пешком. Торговка пирогами снова орала где-то неподалеку, как кулик в камыше, но увидеть ее больше не удалось. Тогда Жар купил себе с подругой по берестяному кульку жареных в меду орехов, золотистых и хрустящих. рыска впервые попробовала это лакомство, и это привело ее в восторг, да и вообще хорошо здесь. У всех лица веселые, довольные, поневоле в ответ улыбнуться хочется. Кто семечки лузгает, кто языки чешет, кто на карусели катается. К макушке столба крутящееся колесо приделано, а с него веревки свисают. Ухватишься за одну, разбежишься, подожмешь ноги и лети по кругу. но туда только стараном пробиваться, столько желающих. Невдалеке стоял еще один столб, высокий и такой гладкий, что аж лоснится под солнцем, может, даже чуток намаслен для пущей сложности. призыто то знатные, от огромного копченого окорока до красных сапог с подковками. Снизу видно, как блестят. Возле него народу было поменьше, только глазели завистливо. «Залезешь?» — с подковыркой спросил жару Алька. Тот брезгливо дернул левым углом губ. — Делать мне больше нечего. — А башмаки тебе уже не нужны? — Не такой ценой. Альк почесал левую ногу, а правую. Подошвы у него были чернеющие, еще и позбивал с непривычки, наверное. Но ни за что ж не признается. — Так бесплатно же, — не поняла рыска. И заодно потеха, весело. — Вот именно, — проворчал Саврянин. Один идиот корячится, а остальные смотрят и ухахатываются. Жуть, как весело. Я лучше босиком похожу. Странно, крысы должны бы хорошо по столбам лазить. С невинным видом заметил вор, сплевывая случайную ореховую лушпинку Я не не могу, раздраженно повысил голос Альк. А не хочу. Так докажи. Своих дружков на слабо подбивай, ворюга. Меня твои подначки не волнуют. «Врешь! Вон как желваки на лице играют! Это меня от твоей компании тошнит!» — соврянин отвернулся, намекая, что иначе точно вырвет. На противоположной стороне площади словно махровые маки расцвели. Из переулка пестрой лентой выползал табор. Цыганки взмахивали юбками, как яркими крыльями, и пускались в пляс по кругу, звеня бубнами и браслетами. Зоркая рыска узнала идущего впереди вожака, и, наклонившись в бок гулко щелкнула жара по гитаре. «Иди, верни!» Вор чуть слышно застонал. «Он-то надеялся, что этот вопрос уже утрясли и благополучно забыли». «Не бойся», — неправильно истолковала он и звук рыска. «Скажи, что нечаянно взял. Он обрадуется, вот увидишь». Жар в этом как раз не сомневался и предпочел бы влезть по столбу. Но подруга неумолимо жгла его желто-зелеными глазищами, так что пришлось подчиниться. Альк с Рыской остались вдвоем. За время пути в Зайцеград это случилось чуть ли не впервые. Жар оберегал подружку с ревнивой пылкостью брата, не выпуская из виду дольше, чем на пять щепок. рыски казалось, что она уже притерлась к Саврянину, но сейчас все равно ощутила какую-то неловкость и поспешила перенести внимание на площадь. Акробат уже закончил выступление, и его место занял заклинатель с толстой желтой змеей, взирающей на хозяина с усталым отвращением. Змея рыска побаивалась и даже на ручных глядеть не хотела. Немножко послушав музыкантов и честно кинув им монетку за усердие, девушка начала проталкиваться к третьему помосту. — А здесь что? — Ерунда, уличные сказители, — нехотя отозвался Альк из-за ее спины. Одни бездельники языками мелют, другие уши подставляют. — И что, любой может сюда влезть и рассказать сказку, — поразилась Рыска. — Сказку, историю, поэму, поучительную байку, да хоть свежую сплетню. Если какая-нибудь мура окажется, слушатели его мусором закидают. Если интересно, монет в шапку насыплют. — Пошли назад, коровязи, там дружка твоего и подождем. — Погоди, — остановилась девушка, — давай хоть немного послушаем. Нынешний исказитель выглядел благообразно и располагающе. Невысокий, в возрасте, но крепенький, хорошо одетый, с набегающей со лба лысиной и узкой, но не редкой, а просто подбритой с боков бородой. Мягкий голос ручьем журчал над толпой, заставляя ее то слаженно охоть, то смеяться. Рассказ шел к концу, и уловить его суть рыска не успела. Вокруг захлопали, засвистели, зазвенела медь по доскам, и сказитель, откланившись, величественно спустился с помоста. Несколько человек бросились ему на просительно взмахивая веревочками, чтобы завязал по узелку на память. Мальчишка-ученик остался подбирать монеты, торопливо сгребая их в кучу, пока уличные сорванцы не похватали те, что с краев. «Кто это?» — шепотом спросила Рыска у ближайшей женщины. «Знаменитый странствующий мудрец Невралий», — благоговейно ответила та. «Он знает одиннадцать языков, владеет шестью видами оружия и пешком обошел восемь стран. Книги с его творениями хранятся в доме у каждого богача, и любой министрель почитает за честь сложить песню на его стихи». Ой, восхитилась девушка, глядя на сказителя совсем иным, почти влюбленным взглядом. «Надо же, какой великий человек!» Не каждому выпадает честь его хотя бы увидеть, а тут послушать. — Альк, у тебя веревочки нет? — Попроси, чтоб на косе завязал, — буркнул Саврянин, на которого слова горожанки почему-то произвели обратное впечатление. Глаза презрительно сощурились мудрецу в спину. И год не расчесывайся. — Злой ты, — обиделась девушка. — Завидуешь, наверное. — Я? Ему? — неподдельно возмутился Альк. Чему тут завидовать-то? Бородя козлиной. Уму. Борода и то завиднее. Впрочем, сказитель так и так скрылся в толпе, догонять поздно. Сменять его на помосте никто не спешил, хотя веселая компания парней пыталась выпихнуть туда самого говорливого, но для похабных чистушек тот выпил слишком мало, а для приличных слишком много. А на рыску внезапно накатила тоска по хутору. особенно по длинным зимним вечерам когда батраки и служанки собирались на кухне вокруг стоящей на полу плошки с жиром и поочередно рассказывали байки отблески пламени превращали лица в загадочные красно- черная маски а за спинами шевелились тени подслушивая и так мастерски воплощая сказочных чудищ что боязно было обернуться однажды кот уронил прислоненный к печи ухват тогда же цик заорал от страха Рыска как-то раз про медведя оборот мне рассказывала. На, подержи, — девушка сунула Альку, кулек с недоеденными орехами, ухватилась за край помоста и легко на него вспрыгнула. Чья-то сильная нахальная рука успела пихнуть ее под зад, больше помешав, чем подсадив. Рыска поспешно выпрямилась и развернулась, но кто это был, так и не поняла. На новую сказительницу тут же уставились сотни глаз, одни с интересом, другие недоверчиво. Некоторые, особенно мужчины, разочарованно разворачивались и отходили, даже не дождавшись начала. Но что эта девчушка-простушка им рассказать может? Бабские истории только бабам и интересны, про любовь там или злую свекруху. Смотрел и Альк, метко кидая в рот орехи из ее кулька. «Пока я тут стоять буду, все сожрет», — мелькнуло в голове урыски, но тут же напрочь вылетела. Парни, которых она опередила, громко перебрасывались шуточками, от которых начинали хихикать окружающие. Девушки-ровесницы глядели ободряюще, шикая на дружков. Что же им рассказать-то? Рызкоторопливо перебрала в памяти свои лучшие байки. Страшное и печальное, пожалуй, не стоит, не то у людей настроение. «Надо что-нибудь веселенькое, и всем, а не только хуторянам, понятное». Тут Рыска заметила девочку лет семи, прижавшуюся к самому по мосту и росточком едва ли не с него. бедно но чистенько одетая, гладко причесанная, а на конопатой, обращенной к сказительнице мордашке, такое восхищение, что грех обмануть ожидания. В одной... Рыска сразу поняла, что говорить надо намного громче, почти кричать. В одной маленькой веске жила-была девочка, круглая сирота. Толпа притихла, как дикий зверь, завороженный человеческим голосом. Можно было уже не так рвать глотку, изобразить и хрипатое лесное чудище, и визгливую бабу. Первые шутки сдержанно улыбнулись, вторая заслужила несколько смешков, а потом словно снежный ком с горки сорвался. Чем охотнее отзывались на байку люди, тем искуснее становилась рассказчица. Обилие народа уже не смущало, напротив, наполняло вдохновением, как птичьи крылья ветром. Рыска больше не стояла столбом, махала воображаемым мечом, скакала по помосту за корову, чаровала скрюченными пальцами за злого колдуна, и за него же падала на колени, моля добрую девицу не убивать его, почти совсем раскаявшегося Тем временем великий мудрец, видать привлеченный громовым хохотом, вернулся и встал у помоста, внимательно слушая. Вокруг него тут же образовался почтительный кружок, и вернулась она домой с победой. Девушка закончила и выпрямилась, переводя дыхание и убирая с мокрого лба выбившиеся из косы и налипшие прядки. Восторженный рев толпы стал Рыске лучшей, но не единственной награды Не успели отзвучать хлопки, крики и свисты, как по помосту застучали монетки. Одна подлетела к самым ногам сказительницы, и девушка, нагнувшись, подобрала ее и сжала в кулаке. Вот оно счастье — получать деньги за то, что умеешь и любишь больше всего. Кто-то швырнул и тухлое яйцо, расквасившееся о доски и запачкавшее несколько монет, но это почти не омрачило рыскиного торжества. Жар, невесть когда присоединившийся к зрителям, расторопно стянул шапку и начал собирать в нее выручку. Даже из яичной лужи не побрезговал вытащить. «Еще! Еще!» — одобрительно орали вокруг. «Что там дальше с девкой было-то? А корова так и ускакала!» Воодушевленная рыска не прочь была продолжить, но тут на помост степенно по ступенькам поднялся мудрец невралий. Зорко осмотрелся, гося шум, как ворвань волны, и мягко по-отечески обратился к благоговейно уставившейся на него девушке. «Очень-очень похвально, милая. Язык у тебя хорошо подвешен, да и история забавная, необычная. У тебя определенно есть дар сказительницы, и немалый». Рысказарделась, чувствуя себя так, будто сама Хольга спустилась с небес, дабы похвалить ее за праведную жизнь. поэтому мне больно глядеть, как ты растрачиваешь его впустую, — со вздохом закончил мудрец. — Где ж впустую, — опешила девушка, — вон как мне хлопали. — Боль... — Не меньше, чем вам, — деликатно поправилась она. — Верно. — Потому что ты говорила то, что они хотели услышать, — грустно укорил мудрец. — Шуточки, прибауточки. Герои даже перед боем друг друга поддразнивают. Пена на волнах истины. Рыска по-прежнему ничего не понимала. «А разве это плохо? Мне нравится веселить людей, им нравится смеяться, все довольны». Девочка в праведном возмущении воздел руки сказитель. «Свинья тоже довольна, когда ей чешут пузо. Людей же надо не развлекать, а увлекать, пробуждать их разум, заставлять задумываться о вечном, просвещать и прививать мораль». «Но это же была сказка», — растерянно пробормотала Рыска. Разве она не может быть просто доброй и веселой, чтобы люди хоть ненадолго забыли о своих бедах? Настоящий мастер, мудрец нравоучительно поднял палец, не должен растрачивать талант на такую ерунду. Если ты не будешь работать над собой, он уйдет как вода сквозь пальцы, оставив в горсти только избитые шуточки, над которыми не станут смеяться даже самые преданные в прошлом слушатели». И тогда ты, наконец, захочешь сотворить истинный шедевр красноречия, но уже не сумеешь, и с горя повесишься на вожжах в коровнике. Рыске показалось, что ее щеки превратились в два угля, пышущие жаром на три шага вперед. Как это ерунда? Да она в детстве только такими сказками от вожжей и спасалась, — Девушка хотела возразить, даже слова половчие друг другу в уме пригнала. Но тут мудрец все с той же благожелательной улыбочкой ткнул пальцем в монетку, которую Рызка безостановочно крутила в пальцах, и заметил «А ты нервничаешь, девочка, значит, сама чувствуешь, что не права». Это было так подло и обидно, что ответная речь застряла у рыски в горле, а взамен из глаз брызнули слезы. «Ну, конечно, она нервничает». Незнакомый город, первое в жизни выступление, беседа с таким великим и уважаемым человеком. Но какое отношение это имеет к предмету спора? А вокруг ехидно захихикала толпа, та самая, что щепку назад так горячо ей рукоплескала и начала поддакивать «Верно, верно! Куда тебе, висковой синичке, до благородного журавля?» Самодовольное лицо мудреца поплыло у рыски перед глазами, в ушах зазвенело. Доски под ногами дрогнули. На помост вскочил еще один человек, подошел к рыске со спины, вежливо оттеснил ее в сторону и, широкой улыбкой, призвав собеседника к вниманию, выдал длинную витиеватую фразу на саврянском языке. Похоже, он и входил в число известных мудрецу одиннадцати, ибо сказитель потрясенно разинул рот, но им не воспользовался. Альк улыбнулся ему еще раз, отвесил ироничный поклон и, ухватив девушку под локоть, свел с помоста и потащил сквозь толпу. Вслед им понесся многоголосый гогот, но над кем — непонятно. Что-то ему сказал. Рыска неуверенно упиралась и оглядывалась, но соврянин неумолимо тянул ее прочь с площади. Да так, всего понемножку. О прелестях он и самки-коровы — резвящийся на весеннем лугу после сытного обеда, а долго мы извилистым пути, который, несомненно, приведет уважаемого собеседника к исполнению его тайной мечты, о совершенстве ствола тополя, чья форма идеально подходит для... — Альк! — наконец осенило рыску. — Ты что, обложил мудреца матом? — Вообще-то я собирался оттягать его за бороду, — с сожалением признался Саврянин. но ради праздника решил проявить вежливость и тактичность. — Ты с ума сошел! — Рызка остановилась. — Альк? — Нет! И теперь девушка ехала башмаками по гладкой брусчатке, как волокуша за валом. — Это же великий мыслитель! Он старше и мудрее нас вместе взятых! соврянин жалостливо покосился на спутницу. — Рызка! — Этот тип мудрее тебя лишь потому, что лучше треплет языком, а нес он полную чушь, обликая ее в красивые, выспренние слова. «Мы должны вернуться и извиниться», — настаивала девушка. Она даже попыталась сесть на землю, но оказалось, что ткань штанов скользит еще лучше, а протирается в разы быстрее. К тому же Саврянину одобрительно засвистели и заорали из окон какие-то пьянчуги. Так ее по тоскушку! Ишь, строптивая какая попалась! Мы? Алькмерзавец показал им победно согнутую руку. Хотя бы я. чтобы он снова начал над тобой издеваться. Слово нужно побеждать словом, а не кулаком. А я что сделал? Я имею в виду мудрым словом. Переулки надежно погребли вид на площадь, и Альк, наконец, остановился, выпустил рыски на запястье. Мудрость рождается в споре равных, а это было избиение младенца, да еще на потеху публики. Такие велеречивые узлы безнадежно распутывать, их можно только хорошенько рубануть. — Но толпа! — Что толпа? — Она как ребенок, тянется за цветастым фантиком, даже если внутри полное дерьмо. Ручаюсь, девять из десяти слушателей вообще не поняли, о чем вещал этот мудрец, но им очень хотелось показаться умными. рыска понурилась, чувствуя себя выжатой, как виноградный жмых. Одни царапучие семечки да горькие шкурки. Сок же остался там на площади, жадно выпитой толпой. «Зря я вообще туда полезла», — пробормотала она. — Да ладно, — отмахнулся Альк. Я тоже постоял-послушал. — Здорово треплешься. Тебе бы в балагане выступать. Надеюсь, твой дружок успел прихватить шапку? Там вроде даже серебро блестело. — Тебе правда понравилось? — недоверчиво встрепенулась рыска. А мудрец сказал... Саврянин фыркнул. — Еще бы! Он ведь тоже в шапку заглянул, которая могла бы быть его. Выбрось из головы. У тебя там и так мало места для умных мыслей. Тут рыску наконец, догнал жар. Он действительно задержался, собирая монеты, а потом еще прохожих пришлось расспрашивать, куда Саврянин с девицей пошли. Там до сих пор потеха, с гнусным хихиканьем сообщил вор. Мудрец принялся какой-то стих читать? Прочувственный, аж зубы сводит. А в толпе нет-нет, да как захохочет Сказитель-то улыбается, едко отшучивается, а глаза злые-призлые. Рыска до конца так и не успокоилась, но повеселела, особенно когда Жар торжественно вручил ей шапку с деньгами. «Может, вправду сказительницей заделаться, а? Мне понравилось, и доходно так оказывается». «Если бы...» — разочаровал ее Жар. «Сегодня праздник, вот толпа и собралась, веселая да щедрая. А ежели каждый день тут байки травить, то хорошо, если десяток человек остановятся». К тому же тогда помост выкупать придется, а еще стражникам платить, чтобы пьянь и дураков гоняли, но ну, его к Сашию». «А это что?» — возмутилась девушка, указывая на по-прежнему болтающуюся у жара за спиной гитару. «А?» — вор крутанулся, решив, что рыска заметила кого-то позади. Злосчастная покража мотнулась вместе с ним. «Ах, это! Слушай, совсем про нее забыл. Ничего, в следующий раз отдам». «А вдруг мы этих цыган больше не встретим?» «Вот и прекрасно», — читалось в глазах жара. «А я купца нашего нашел», — поспешил сообщить он. «Ну, то есть узнал, где он живет. Тут недалеко, даже коров можно не забирать. Идем?» «Ага», — согласилась Рыска, покосившись на Алька. Саврянин резко помрачнел, но, не сказав ни слова, развернулся в указанную вором сторону. Идти действительно пришлось недолго, десять щепок и два поворота, однако на месте кредиторов поджидало разочарование. Дверь с кабиной лавки была заперта на висячий замок, даже стучаться нет смысла. «А это точно его дому?» — сомнилась Рыска. «Точно, точно!» — сказали над лавкой живет, вход один. Друг так обиженно уставился на замок, словно лично у него жара с матюхой было уговорено о встрече, а тот подвел. «Да он, наверное, на заячьи бои подался», — сообщила не в меру любопытная и болтливая соседка, вытряхивающая половик из чердачного окна дома напротив. «Раньше полуночи не вернется». «Полуночи?» — изумился, возмутился Жар. «Чего там столько времени делать-то? Сейчас же только-только за полдень перевалило». «Ну так вначале на гулянье». — Оттуда на боевище, а потом в кормильню горе заливать, — пояснила горожанка и так взмахнула плотной тряпкой, что рыску обсыпала песчинками, а на вора свалился дохлый таракан. — Горе! — женщина рассмеялась, втянула половик назад в окошко. — Так он же невезучий, как первый блин, вечно не на того ставит. — Невезучий купец, — подняв брови, пробормотал жар, — это что-то новенькое. Про торговлю ничего не скажу, вроде гладко идет, признала соседка. А с зайцами этими у него ну никак не складывается, хоть он их всех по кличкам и в морды знает. В этом году вообще решил свою зайчатню завести, заказал полдюжины аж в самом шипоне, отдельного слугу клетки чистить нанял. Ага, спасибо, тетушка. Про зайцев жару было уже не неинтересно, а вот страсть купца к ставкам сильно обеспокоила. Вор знавал случаи, когда на таких боях спускались целое состояние, особенно если своего зверя выставляешь, считая его лучшим из лучших. Надо ловить должника, покуда не проигрался в пух и прах. А где то боевище? Да вон туда, под горочку, и до самого канала. Соседка захлопнула окно. «Ой, а я никогда зайчьих боев не видела», — округлила глаза рыска. «Это как? Вот заодно и посмотришь». Жар поправил шапку, покосился на Алька. Саврянин подозрительно вглядывался в узкий переулок, затемненный общей крышей между домами. Даже несколько шагов к нему сделал. Чего там? Из тени, будто отвечая на вопрос жара, выбежали две крысы, большая и поменьше. Без видимой цели покрутились по мостовой и шмыгнули обратно. Ничего, — отвернулся от переулка Альк, — уже ничего.